«Посла, значит, на Мальте не примут», — заговорил Потемкин, словно стараясь перебить давишнюю тупость запоздалой прозорливостью. «А как к Гибралтару подберемся? Пусть англичане в Индию через Северный океан ходят», — подхватила Екатерина. «Поостынут, с японцами подружатся. Это у них будет серьезный союзник». Потемкин только тут заметил, что все еще держит смятый черновик царского письма. Он расправил лист, поднес к лицу и еще раз пробежал. — Посла нашего на Мальте принять не смогут, папа Римского испугаются, — сказал князь. — Отказать побояться у нас теперь в Черном море флот. Он сверкнул глазом на царицу. «Ну, — но ты бы как? Екатерина стала вновь прохаживаться по кабинету. — В большом откажем посла не примем, — сказал Потемкин. В малом уступим капитанчика для балтийской эскадры пришлем. Авось русские и не обидятся. Вот тут Очаков нам и не помешал бы, — вдохновенно добавила Екатерина. — Пока Волконский на святом Николае до Мальты дойдет, — Ты как раз и... Ты уж постарайся. На Мальте понимают только один язык — морских флагов. Как только турки нам проливы отдадут... Ну, сразу и проливы. Так я тебя для чего к армии командирую? Потемкин поднялся, полный злобной похмельной энергии при входе в кабинет, теперь он стоял перед ней, опохмеленный по всем правилам целительства. Ему не увидеть великой России. Он просто уже не способен видеть дальше победы после стольких побед. Требуется зрение поострее. А он... Он возьмет Очаков и поставит последнюю Потемкинскую веху на границах любимой державы. — Вечером заглянешь? — спросила Екатерина, глядя в сторону. — Никого не будет. Быстро, — добавила она, — я уж тогда и благословлю на дорожку. — Очаков, говорите, Ваше Величество! — Потемкин, встрепенувшись, задорно поглядел на нее, — эх, мадам, прикурить напоследок! — Не зарекайся. Ненароком в лес пошел, да невзначай топорище вырубил, — сказала Екатерина, подошла вплотную и, твердо взяв руками за седые виски, поцеловала прямо в губы. Сдав в шесть утра караул, Джулио по широким и мелким ступеням улочки святого Павла направился в верхнюю часть Валетты. Мутное январское солнце едва показалось над морем за фортом Рикассоли. День обещал быть жарким и жёлтым. Торговцы уже повыспали на улице, запах из пекарен вкусно стелился по бодрому зимнему воздуху, крахмальные раковины стоячих женских капюшонов «Джанел» с треском сталкивались в переулках, перлы женских личиков внутри хозяйственно устремлялись захватить хлеба для «Хобзис-Бизейт» гигантского мальтийского бутерброда с постным маслом, каперсами, тунцом и целым деревом салата. Без этого циклопического завтрака ни один уважающий себя мальтиец не начнет промыслового дня. И торговцы, и хозяйки, и даже зверские мальтийские коты, едва завидев рыцаря, робко жались по стенам. Крупная фигура Литты с длинными руками производила... Двойственное впечатление силы и нескладности, а привычка перебирать плечами наводила на мысль, что графу неуютно в собственном теле. Когда рыцарю неуютно, не знаешь, чего ждать. Впрочем, даже если уютно, все равно лучше не связываться. Джулио, которому Мальта представлялась одним величественным храмом, Брезгливо глядел на торговцев, женщин и котов, бессовестно набившихся в церковь. До утреннего рапорта адмиралу флота лорсу оставалось два часа. — Пойти домой, позавтракать? Граф вспомнил, что так и не поужинал. Да еще эти ступени высотою в пиццу, семенишь, как нотариус. Ступени вывели на Валецкий рынок перед собором святого Иоанна. «Пастицы, ваше сиятельство!» — опасливо пролепетал ближайший латошник. «С фасолью, ваше сиятельство! А то с сыром!» — смелее откликнулся другой. «Авокадо, ваше сиятельство! Для настоящих мужчин!» — обнаглев кричал третий. Но Джулио только презрительно выпячивал грудь, продвигаясь в толпе, как линкор среди алжирских плоскодонок. Эти деревенские замашки завтракать на улице он бросил, не успев приобрести еще в юности, когда, дерзко вырвавшись из расписания Миланского дворца, схватил жесточайшее отравление. Вал голода внутри огромного тела, однако же, неутолимо нарастал, раздраженный запахами и бессонной ночью.